Когда запыхавшаяся нянюшка Як показалась на тропинке, матушка сидела на пороге своего домика и копалась в мешке со старой одеждой. Вокруг были разбросаны одеяния не первой свежести. В довершение всего матушка напевала себе под нос. Нянюшка забеспокоилась. Что-что, а музыку Эсме ветровоз никогда не одобряла. А еще при виде нянюшки она улыбнулась. По крайней мере, уголок ее губ пополз вверх. Тут уж нянюшка встревожилась не на шутку. Обычно матушка улыбалась, только если какого-нибудь мерзавца настигала заслуженная кара. «О, Гита, рада тебя видеть!» «Эсме, ты часом не приболела?» «В жизни себя не чувствовала лучше, клянусь!» Откликнулась матушка и продолжила мурлыкать какой-то мотивчик. э э тряпки разбираешь?» догадалась нянюшка. Собралась, наконец, сшить одеяло?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 Матушка отложила платье в сторону и, к вящему ужасу нянюшке, мягко взяла ее за руку. «Знаешь, Гита», — проникновенным тонном сказала она, — «я тут как следует подумала насчет этих испытаний. М -м -м. Я вела себя, как настоящий барбос на сене. Сука!» — рассеянно обронила нянюшка Як. На мгновение матушкины глаза вновь превратились в два сапфира. Что?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 Это какие же будут? Те, что разлетались в дребезги, как стекляшки, или те, из-за которых нашему малышу пьюсь и все зубы склеила, пришлось рот ложкой разжимать. Я, кажется, поняла, где я в тот раз ошиблась. Знаешь, Эсм, ты и сахар вещи несовместимые. Помнишь, те твои леденцы от рассвета до заката? Ну, их и хватило до заката, Гита.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 «Чует мое сердце, с твоей легкой руки все пройдет совершенно иначе». Матушка опять принялась рыться в мешке. «Ты ведь тоже придешь, а, Гита?» «Я?» – сказала нянюшка. «А как же? Да я ни за какие ковришки такое не пропущу!»